Глава 16. Убей кумира. Я всегда хотел играть на самом высоком уровне, а в то время, когда я рос, не было польского футболиста, которому я мог бы подражать. Говорят, что он носил хвостик, как Роберто Баджо. Роберт им верит. Сам он этого уже не помнит, а фотографий нет. Ему было 6 лет. когда Баджо стал трагическим героем чемпионата мира в США, не реализовав решающий пенальти в финальной серии с Бразилией. Но с Роберто Баджо было так же, как позже с Андреа Пирло. Ему не обязательно было выигрывать. Достаточно того, что он был таким, каким был. Других героев из детства он мог бы найти в семейном архиве. Футболку датского футболиста Бриана Лаудрупа. Ему подарили родственники из Швеции. Какое-то время его интересовал Алан Ширер, игравший за Нью-Касл-Юнайтед. Он хотел забивать, как Алисандро Дель Пьеро. Наблюдал за тем, как ищет голевые моменты натурализованный нигериец Эммануэль Алисадебе, который в 200 метрах от его Варсовии завоевал в составе Полонии в 2000 году титул чемпиона Польши. Лучшие футболисты Варсовии в награду подавали мячи на матчах Полонии, и Роберт иногда стоял за воротами, Разговаривая с Матсом Шёнсней. В Андрее Шевченко он ничего не подсматривал, но его восхищала лёгкость, с которой у Шевченко всё получалось. Ему всегда нравились кошачьи движения Тьери Анри. Анри ему нравился больше всего. Олеша Кожинский вспоминает, что ещё в Зниче Прушков, когда он говорил со своими футболистами о кумирах, Левандовский говорил о Тьери Анри. Но и с ним он в конце концов распрощался. Я никогда не болел за клубы, говорит Роберт. Я ходил на матчи, чтобы наблюдать за футболистами. Часто мне было всё равно, какая команда выигрывает. Я смотрел на игроков, но слепо их не копировал. Я выбирал что-то конкретное, то, что мне было нужно. Например, то, как они разминаются. Меня сложно в чём-то убедить. Я беру то, что хочу, а не то, что мне предлагают. Я всегда хотел играть на самом высоком уровне, а в то время, когда я рос, не было польского футболиста которым и я мог бы подражать. Я помню Ежи Дудека, который выиграл Лигу чемпионов в составе Ливерпуля, а потом перешел в Реал. Но это все-таки был вратарь, поэтому я всегда следил за тем, что происходило за пределами Польши. Я наблюдал, узнавал, делал выводы, и от каждого брал понемногу, от футболистов и тренеров, потому что даже у слабых можно было что-то перенять. Они умели обратить внимание на то, что я упустил. Тренер не всегда прав, но я должен выбрать то, в чём он не ошибся. Роберт никогда ни от кого особенно не фанател. Он не понимал феномена автографов. Какая от этого радость, если тебе кто-то что-то подписал? Он никогда не просил у футболистов автографы. Когда в Польшу приехал Дэвид Бекхэм, я стоял к нему в очередь, а Роберт не пошёл, вспоминает Томаш Завицляк. Он до сих пор не может понять, что может быть чем-то таким, как умером. Он не любит быть объектом внимания, не понимает, почему люди хотят с ним сфотографироваться. Вздыхает при виде стопки футболок и фотографий для автографов, добавляет завистляк. А я вспоминаю сцену в Мюнхене, когда заканчивается тренировка на Зебенерштрассе, и через проход, в котором паркуется автобус клуба, въезжает тележка с сумками, набитыми карточками для автографов. Я ему объясняю: "Радуйся этому, это часть твоего успеха", говорит завистляк. Роберт старается этому радоваться, но остаётся при своём мнении. Я не люблю наглости. Я очень ценю в Мюнхене сочетание сердечности с отстранённостью. Ты чувствуешь, что тебя узнают, но люди пять раз подумают, прежде чем подойти за автографом. Я говорю о тех ситуациях, когда нахожусь где-то неофициально. Если это официальная встреча, давать автографы это совершенно естественно. Это часть моей профессии. От Цезария Кухарского он слышал: "Распрощайся с кумирами. Не копируй, потому что не сможешь скопировать. Развивай свои сильные стороны, вдохновляясь другими игроками, но оставайся собой. Нет единственного образца карьеры. Если бы он существовал, то Кухарский, у которого до 14 лет не было тренера, играл бы только в дворовых командах в Лукове и не сыграл бы в Лиге чемпионов и на чемпионате мира". В определенный момент все хотели копировать Барселону, а в Каталонии только потирали руки, потому что это невозможно без Андреса Иньесты, Месси или Серхио Бускетса и многолетней традиции такой игры. Точно так же, как нельзя копировать Мануэля Нойера, партнера Роберта по Баварии, и его безумные выходы из ворот, если нет умения предвидеть ситуацию. Роберта тоже невозможно копировать, за ним можно только наблюдать. Забота о своём организме, который прославился Роберт, это не секрет успеха, это основа успеха, считает Кухарский. Иногда кто-то говорит: "А я тренировался и играл с Робертом. Я тоже могу туда попасть". Но ты не знаешь, что ещё делал Роберт, когда ты с ним тренировался, говорит Мариус Левандовский. Андрей Бляха, первый тренер Левандовского в Зниче, Прушков, повторял футболистам Не ставьте себе ограничений в карьере и не позволяйте превращать себя в того, кем вы не являетесь. Если ты ремесленник, стань лучшим в мире ремесленников, а не пытайся стать вторым месте. Лучше быть чемпионом мира среди ремесленников, чем местом для низших, объясняет Анджей. Во время обучения мы иногда портим игроков схемами. Молодые тренеры распечатывают готовые образцы упражнений. И таким образом убивают творчество. Одно и то же упражнение не всем подходит, утверждён Радослав Мрачковский, тренер юношеской польской сборной в то время, когда туда вызывали Левандовского. В польшу у спортсменов часто убивают особенности таланта искореняют нешаблонную игру. Настаивает, что X должен играть так-то и так-то, а нужно искать нешаблонные варианты, открыть у футболиста уникальные навыки и именно их развивать. а не пытаться втиснуть все в один шаблон. Иногда я думаю, были бы в Польше шансы у Серхио Буцкетса, или от него отказались бы, потому что он на первый взгляд не выделяется, не вписывается в схему. В Польше на тренировках молодежи по-прежнему больше думают о результатах, а не об обучении, считает Ливандовский. Его тренер из Варсовии Марек Кшевицкий убежден, что в обучении молодежи Польша сделала значительный шаг вперед, Но согласен с Робертом. Сложно избавиться от культа результата. На западе матчи с участием детей и юношей по выходным проводятся для того, чтобы проверить, кто чему научился за неделю. А у нас в таких матчах требуют результата. Тренер, который хочет учить, а не выигрывать, рискует потерять работу. Если команда не выиграет, дети уйдут от нас в другое место. А борьба за результат очень мешает в обучении, в освоении навыков. В Польше детей тренируют, а не учат играть в футбол. И это проблема. Тактику подгоняют под оппонента, чтобы выиграть. При хорошем обучении каждый ребёнок это проект. У нас чаще проектом становится команда. Команда должна выиграть. Забывают об индивидуальностях, а ведь наверх пробиваются только индивидуальности, рассказывает Кшевицкий. Роберт говорит, что в Польше блокируют футболистов, не подходящих под схему. не умеют находить у них уникальных качеств и так использовать их в игре, чтобы это принесло пользу команде. Нет, это они должны отказаться от своих уникальных особенностей, чтобы не нарушать концепцию игры. Они перестают искать смелые решения, потому что их могут за это наказать. Когда я вижу, что Стефан Маевский отвечает за обучение в польском футбольном союзе, я чувствую определённое беспокойство. Говорит Роберт Я имел с ним дело 2 недели, когда он не продолжительное время был тренером сборной. И мне этого достаточно. Например, тренер Маевский говорил, что когда защитник стоит на штрафной площадке, раставив ноги и разводит руки в стороны, нужно попробовать попасть ему в руку, чтобы заработать пенальти. Нет уж, спасибо. Я не знаю Стефана Маевского лично. Меня интересует только его подход к футболу, и мне действительно не хочется иметь с ним дело. Денис Берккамп пишет в уже упоминавшейся автобиографии о заподне образцов и схем, в которую попадает футболист, а также о заподне футбольных академий, в которых всё подаётся на блюдечке. Но если на поле происходит что-то непредвиденное, футболисты впадают в панику. Обращай внимание на детали, пишет Берккамп. Ты должен сам найти уникальность внутри себя. Польский писатель и журналист Ришард Капущинский. Повторял, что выигрывает тот, кто создаёт свой мир, и это применимо как к футболу, так и к любой другой сфере жизни. Чтобы это сделать, нужно рискнуть. Но, как говорил Хуан Малильо, незаслуженно забытый тренер, которого Пеп Гвардиола считает одним из своих учителей, нет ничего более рискованного, чем отказа от риска. Денис Беркем приводит пример Луиса Суареса, который играл в Яксе. Его не пугали ни стандартные ситуации, в таких моментах он был лучше. Он создал свой мир мир гениального мошенника, которого в этой части мира называют пикаро, авантюриста с добрым сердцем. По-испански пикаро плут, мошенник, хитрец. Примеры пикаро в литературе: Фигаро, Швейк, Остап Бендер. Миром Левандовского стало тело, как у артиста цирка: лёгкость обучения, разум, нацеленный на успех. и обузданные нервы. Они играют на одной и той же позиции, но ведут себя на поле совершенно по-разному. Одного уже три раза дисквалифицировали за укусы на поле, а второй получил первую жёлтую карточку в матче в рамках лиги только через полтора года игры в Баварии. Но их объединяет одна и та же жажда успеха. У Роберта есть здоровье, вера в успех, и он умеет помогать фортуне. Одного правильного образа жизни недостаточно. Все футболисты. Здесь Мариуш Ливандовский осекается. Ну хорошо, не все футболисты ведут правильный образ жизни. Но половина из них делает то же самое, что и Роберт. Но не добилась таких значительных успехов. Ты должен быть индивидуальностью. Многие берут с кого-то пример, попадая в замкнутый круг. У каждого был кумир. Но нужно сосредоточиться на команде, в которой ты играешь. На своем месте в этой команде. Ведь ты не можешь быть кем-то другим. Когда ты кому-то подражаешь, ты притупляешь свои сильные стороны, при этом не всегда сможешь сравниться с сильными сторонами кумира. Вот в чём главное искусство: как можно быстрее обнаружить свои сильные стороны и оттачивать мастерство. Роберт спрашивал себя: "С чем у меня проблема? С самим собой, чтобы добиться максимальных результатов?" И он продолжал оттачивать мастерство. Иногда ты попадаешь в патовую ситуацию, не можешь влиять на свою карьеру, Тогда нужно на какое-то время стиснуть зубы. Но нельзя допускать, чтобы такой период продолжался долго. Ты не можешь полагаться на реальность, её нужно создавать. Я знаю, что звучит как фраза из дешёвого пособия для достижения успеха. Меня поражает, что многие футболисты не спрашивают себя: как я хотел бы играть? Чего достичь? Чем я отличаюсь от других? За что я могу себя полюбить? Они просто плывут по течению вместе с группой. Иногда ты начинаешь испытывать отвращение к самому себе. потому что ты позволил надеть на себя маску. Роберт никогда не позволял надевать на себя маску. Люди смотрят на Роберта и Анну и видят конечный итог и думают, что путь уже готов, но это не так. Нужно искать свой путь. Польские футболисты часто не верят, что могут играть хорошо и благодаря труду чего-то добиться. Разумеется, они произносят правильные фразы, потому что так принято, но не верят У польского футболиста есть комплекс перед Западом, а окружение поддерживает этот комплекс. Мы сами себя не уважаем. Всегда, когда я беседовал с сербами, у меня возникало ощущение, что они мастера во всем. Что они восьмое чудо света. Все у них получается. Каждый их футболист – чемпион. Каждый тренер – мастер своего дела. Нам не хватает этой напористости и солидарности. Мы тратим время на критиканство и боимся жаждать успеха. Как говорят наши футболисты. Моё приключение с футболом. Они боятся сказать моя карьера. Разница в том, что приключение управляет тобой, а карьерой управляешь ты. Считается за Рику Харский. Возможно, главная сила Левандовского в том, что он не хотел приключения с футболом. Он хотел сделать карьеру и показывал это. Он не боялся сказать: "Я не оцениваю этого в масштабах Польши. Он учитывал, что таким образом может настроить некоторых против себя. Услышать о себе. Молодой Зелена, голова закружилась от успеха. Позже ему будут говорить: "Знай своё место и не уходи из Боруссии, потому что Юрген Клоп в наказание отправит тебя на скамейку запасных, а потом в Мюнхене ты с этой скамейки не встанешь". Но он воспринимал себя иначе и не отступил. Жалко времени, чтобы метить слишком низко. Если исследовать космос, то в НАСА Если играть в футбол то в Бавариях, Манчестермах или Реалах, для его поколения уже было в порядке вещей, что поляк может играть в хоккей в НХЛ, а в баскетбол в НБА. А первый поляк в НБА Цезарий Требеньский. Отправился за океан из Варшавского района Бемово, через который Роберт каждый день проезжал по дороге на тренировку. Юрген Клоп как раз не стал бы никого ругать за желание построить карьеру. Будучи молодым тренером, он однажды пришёл со своим юристом к своему нынешнему менеджеру Марку Казицки, который тогда работал в Nike, и сказал, что хочет подписать рекламный контракт с этой фирмой не для того, чтобы обогатиться, а чтобы дать сигнал другим: "Смотрите, какая фирма обратила на меня внимание, борется за меня". Затем он добился права участвовать в телепрограмме в качестве эксперта. Именно так его узнала вся Германия. Лишь позже он стал знаменитым тренером. Моя жажда карьеры началась в тот момент, когда я перешёл в Лех. Там я понял, что могу этого добиться. Я хотел завоевать здесь всё, что только можно, а потом быстро уехать. Я хочу успеха, рассказывает Роберт. Там он понял, что наступил такой момент, когда он может жить только футболом, посвятить себя только ему. Раньше он сам не подозревал, какой потенциал в нём дремлет, а теперь немного поиграл в Лехе и уже попал в сборную Лео Бенхакера. Он ещё не был готов играть ключевую роль, но уже прикоснулся к большому футболу. Им уже начала интересоваться Боруссия, рассказывается за Рику Харский. Но тренер Марек Шевицкий убеждён, что Роберт уже в Варсове был одним из тех, кто прекрасно знал, чего хочет. Было видно, что он справится, куда бы он позже ни пошёл, он начинал забивание голов. В командах старшего возраста уже начинали тайком курить и приобщаться к другим развлечениям, но он в этом не участвовал. Его интересовал только футбол. Он говорил: "Когда-нибудь я буду играть в сборной Польши", вспоминает тренер Кшиштоф Сикорский. Роберт считает, что на самом деле разница в уровне мастерства бывает небольшой. В одно лето он перепрыгнул из второй лиги в сборную. Якуб Блыщиковский из четвёртой лиги в первую. нужно только найти этот путь наверх. Проблема в том, что футболисты его часто не видят. Что хуже, тренеры его тоже часто не замечают, поэтому ты можешь полагаться только на тренера. Я вижу, что сейчас молодые футболисты это понимают. Они хотят делать карьеру. У всех есть доступ к нофшествам, и они этим пользуются. Я не знаю, какое сейчас молодое поколение, но у тех ребят, с которыми я работал, были проблемы с нацеленностью на карьеру. Вспоминает Лео Биенхайкер. У них была некая робость, они боялись сказать вслух: "Я пришёл в футбол, чтобы стать успешным". Их нужно было убеждать, что они могут, что они родились такими же способными к успеху, как голландцы или испанцы. Иногда это была действительно изнурительная работа. Сейчас ситуация меняется. Я вижу это по младшим коллегам в клубе. Успех стал осязаемым. Он на расстоянии вытянутой руки. Я смотрю на свое лучшее десятилетие карьеры, на их десятилетия и вижу огромную разницу. Подчеркивает польский футболист Себастьян Миля. Он старше Роберта на 6 лет, но говорит об их десятилетии, как будто это другой мир. Сегодня мы воспитываем осознанных футболистов. Карьера Левого, или Джего же Крыховяка, стала для них отправной точкой. Моему поколению показалось, что для поляков в футболе существует потолок. который не пробить. Даже если у нас талант от бога, выше нам не подпрыгнуть. А лев и не хотел этого осознавать. Поляк может, никакого потолка нет. Иногда мы спорим, что значит быть гением в спорте. Для некоторых футболистов гениальность заключается в трюках с мячом. Но на самом деле быть гением это значит уметь представить себя в большом футболе и добиться того, о чём ты мечтал. Это легко сказать. У Роберто на пути к цели было в 100 раз больше препятствий, чем, скажем, у Месси. потому что Месси шёл по проторенному пути. Для всех очевидно, что из аргентинца легко сделать гения, а из поляка нет. Аргентинец сразу получает кредит доверия, а поляк нет. Аргентинец в футболе котируется с восклицательным знаком, а поляк со знаком вопроса. Ведь даже нам, полякам, сложно было поверить, что поляк может стать лучшим нападающим в мире. Что уж говорить об остальном мире? Рассуждает Себастьян Миля. Ужасно, сколько усилий стоило разрушить эти стереотипы. Когда я вспоминаю, как воспринимали польских футболистов в то время, когда я впервые выехал за границу, и как воспринимают сейчас, я вижу огромную разницу. И я бы хотел оказаться на месте тех молодых ребят, которые сейчас уезжают в иностранные лиги. В мире воспринимают их по-другому. Сколько раз я позже слышал: "Роберт, теперь уже никто не будет торговаться из-за полумиллиона или миллиона при покупке поляка". потому что никто не хочет проворонить второго Ливандовского. Когда я уезжал, считали каждые евро. Между первыми переговорами с Дортмундской Боруссией и более поздними переговорами о контрактах с другими клубами была целая пропасть. А ведь Боруссия относилась к числу тех немецких клубов, которые любили поляков, брали их в состав. Но не будем скрывать, поляков брали для того, чтобы они вкалывали в команде, а не для того, чтобы баловать их контрактами на крупную сумму. А у меня не было комплексов. Я хотел получить хороший контракт, высокую прибавку к зарплате. И я считал, что мне это по праву причитается, вспоминает Роберт. В итоге он получил звёздный контракт в Дортмунде, потом перешёл в Баварию. Он не оказался на скамейке запасных ни у Клопа, ни в Мюнхене. Роберт уже давно распрощался со своими кумирами и иногда не понимает некоторых сторон своей популярности. Однако он признаётся, что ему было приятно, когда Тьерри Анри попросил у него футболку. В то время Роберт уже играл в Баварии.